На каторгу Котовского не отправили. 2 марта в России сменилась власть. Николай II подписал отречение от престола. Через несколько дней Россия узнала. Главное действующее лицо в стране отныне – Керенский. Власть на местах, так же, как и в Петрограде, зашаталась. На губернские троны уселись новые люди. Судьбой России занялось временное правительство, не самое удачное из всех правительств, которые властвовали в стране. Собственно, временным не было никакого дела до того, что творилось в России. Видать, потому правительство и называлось временным. В Одессе на пост начальника тюрьмы заступил пехотный поручик, самый обычный, который ничего, кроме маршировки А-2, не знал. А о законах российских и вообще правоохранительной деятельности имел представление не большее, чем о передвижениях Марса и Сириуса во Вселенной. Заключенным новый начальник не понравился. В результате 8 марта они взбунтовались. Поручик не стал их удерживать. Мол, куда хотите, туда и идите. И если бы не Котовский, они бы наверняка разбежались. Все до последнего мухрика. Но авторитет Григория Ивановича был велик, и одного его циц хватило для того, чтобы большая часть камер вновь оказалась заселенной. Многие одесситы, говорливые люди, не хотели верить, что Котовский никуда не убежал. Слухи эти рассеяли городские газеты. О Котовском в Одессе писали не меньше, чем о Керенском в Петрограде. Вот что, например, сообщила одна из газет 31 марта. «Слухи о побеге Котовского – недоразумения Секция общественной безопасности Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов дала ему поручение по розыску провокаторов, которых он хорошо знает. По исполнению поручения Котовский вернется в тюрьму». Таких заметок не удостаивался даже Керенский в своей северной столице. Одесса бурлила. Мало еще кто разбирался в том, что Керенский – обычная пустышка, способная только сотрясать воздух и не более того. И министры его – такие же пустые люди. Имя бывшего адвоката пока произносили с восторгом, как с захлебывающимся восторгом, давясь слюной и радостными воплями славили случившуюся революцию, которую историки впоследствии назвали «февральской». Котовский активно, очень активно занимался тем, что помогал жертвам царизма. Так 23 марта в городском театре был дан большой концерт в их пользу. Там же, в перерыве, Григорий Иванович решил продать с молотка свои кандалы, ручные и ножные, а деньги потратить на жертв. Не все, конечно. Частично оставшуюся же долю пустить на нужды одесской тюрьмы. Похоже, что тюрьма в Одессе стала для него в те дни родным домом. Ножные кандалы за три с лишним тысячи рублей приобрел популярный в городе адвокат Гоберг и торжественно вручил присутствовавшему в зале директору театрального музея. Тот с благодарностью принял. Хороший предмет для всякой экспозиции. Жаль, только в театральных постановках не был задействован. Ручные кандалы за 75 рублей достались владельцу кафе «Фанконе» который посчитал, что лучшие рекламы, чем кандалы Котовского, для его заведения не найти. И тут же через газеты оповестил об этом весь город. Конечно, выложить редакциям пришлось кругленькую сумму, но денег он не пожалел. Рассчитывал, что публика в кафе Фанконе теперь покатит широким валом. Публика, конечно, покатила, но и рубль очень быстро начал катиться тоже. Все вниз да вниз, и не только по дням и часам, но и по минутам. И очень скоро оказалось, что за три рублей не только дом нельзя купить, как раньше. Этих денег даже на десяток куриных яиц может не хватить. Да подлинно известно, что восемьсот рублей из вырученной на аукционе суммы Котовский передал в фонд помощи заключенным одесской тюрьмы, И правильно сделал. Пока деньги еще что-то весили, их надо было тратить. В те же дни в Одесской печати развернулась широкая кампания за полное освобождение Григория Ивановича от всяких тюремных сроков, оков, обязанностей и прочего ерма, наваленного на него слугами царского режима. Котовский и без того популярный в Одессе стал еще популярнее. В кафе «Саратов» Котовский собрал уголовников, имеющих в своей среде вес. Таких оказалось 40 человек. Его беспокоило то, что Одесса начала показывать себя во всей красе. Местному интеллигенту после восьми часов вечера нельзя было выйти на улицу. И бумажник обязательно отнимут, и пиджак заставят снять, и часы из жилетного кармана выдернут. Да еще ради интереса либо проверки, какого цвета кровь у интеллигента, ножичком полоснут. Всякое бывало. Надежда Владимировна Брусилова записала в своем дневнике. В городе было неспокойно. Уголовная и политическая тюрьма разбежались. Котовский просил мне передать, чтобы я была спокойна. Что он пользуется таким авторитетом среди разбежавшихся, что соберет их всех обратно и водворит порядок, что он и выполнил. Я была ему крайне благодарна, так как по городу ходили чудовищные слухи. Жители боялись вечером выходить на улицу, грабежи участились. Как подчеркнул один из исследователей того времени иконников Галицкий, На несколько лет преступление в России стало обыденным явлением – насильственное лишение собственности государственной политикой, убийство – нормой жизни. Начало социальному безумию положила февральская революция, а ее криминальной составляющей обычно упоминают кратко. Так, две-три фразы, мол, открыли тюрьмы, выпустили уголовников сожгли окружной суд, а на самом деле в те дни под корень была уничтожена вся правоохранительная система. А впереди была другая революция, Великая Октябрьская. За ней последующие события, гражданская война со своими горькими итогами, десятью миллионами погибших, четыре миллиона полегли в боях, Шесть умерли от голода и болезней. С разрухой, нищетой, бедами, бродяжничеством, всем самым худым, что могло навалиться на людей. И еще с огромным потоком соотечественников, потерявших родину и ушедших за границу. Кто может сказать точно, сколько их было, сколько мы потеряли? Пожалуй, никто. Крови было пролито столько, что улицы в городах имели красный цвет, а вода в реках текла бурая. После встречи в кафе и шумных дебатов, происходивших между главными гоп-стопниками города, был создан, ни много ни мало, комитет содействия перерождающимся преступникам. Приняли, как и положено, и резолюцию. Рука Котовского была видна во всем, во всех делах, касающихся наведения порядка в Одессе. Мы из тюремного замка посланы призвать всех объединиться для поддержки нового строя. Нам надо подняться, получить доверие и освободиться. Никому от этого опасности нет. Мы хотим бросить свое ремесло и вернуться к мирному труду». Объединим всех в борьбе с преступностью. В Одессе, возможно, полная безопасность и без полиции». Более того, Котовскому и главным гопстопникам Одессы, Кицису, Поляку, Иванову и Медведеву, было поручено в ближайшее время создать общее собрание уголовников города – Так было создано сообщество, которое газеты не применули назвать «тюремной республикой». Надо заметить, что после этого собрания многие уголовники стали устраиваться на работу, и все под влиянием Котовского. Через месяц посчитали число этих работяг, оказалось более ста человек. Деятельность Котовского вызывала вспышки раздражения у Одесского совета, имелись там у Григория Ивановича «друзья» в кавычках. То ли не любили его, то ли завидовали, то ли однажды попались ему под горячую руку, когда он робин гудствовал на одесских и бессарабских большаках, всякое могло быть». Газеты тем временем взорвало нелепое сообщение. Котовский бежал из тюрьмы. Бежать он, конечно, мог, только вопрос, зачем? Все эти недели и месяцы он находился на виду у горожан, деятельность его была публичной, скрываться он не думал. Тем не менее ветер подул сильный. Реакция на крик, поднятый газетами, была неожиданной. Одесса вступилась за Котовского. В городской совет пришло ходатайство с длинным хвостом подписей. Их было очень много. Подписывались целые заводы. Люди требовали освобождения Котовского от всякого тюремного наказания. Подобное ходатайство было отправлено и в Петроград комиссарам Временного правительства. В результате Одесский военно-окружной суд получил предписание пересмотреть свое решение. Новое решение вскоре было принято. Бессрочную каторгу заменили каторгой 12-летней и запретили Котовскому заниматься общественной деятельностью. Это был удар ниже пояса. Не заниматься общественными делами Котовский уже не мог. Не та натура была у него. И он обратился к министру юстиции России с просьбой о помиловании. Начальник штаба округа со странной фамилией Маркс и с генеральскими погонами на плечах поставил на этом прошении следующую резолюцию. Горячо верю в искренность просителя и горячо прошу об исполнении его просьбы. Прошение это попало в руки Керенскому, но тот разбираться в нем не стал. Слишком уж долгое это дело, надо выслушать все стороны, проанализировать разные точки зрения, совместить факты и проверить их, во все вникнуть и взвесить. А это время. Время, время, которого жаль. И бывший адвокат, недолго думая, отправил бумаги назад в Одессу. Пусть разбираются там. Котовского снова поддержал город. Голоса одесситов на этот раз были более громкими, чем в прошлый. Поддержал даже рум -чирот. Под этой заморской фамилией скрывался исполком Румынского фронта, а также Черноморского флота и Одесской области, организации для того времени могущественной. 5 мая 2017 года состоялось заседание военно-окружного суда. Решение было принято следующее – условно освободить от наказания. Вместе с Котовским, к слову, освободили еще 41 одного заключенного. Решение суда в тюрьму привез лично помощник прокурора Бонгард. Когда Котовский покидал тюрьму, у ворот собралась большая толпа. Были цветы, были улыбки, были приветственные речи. Потом виновника подхватили на руки и начали качать. Через три месяца Котовский отправился на Румынский фронт в команду пеших разведчиков 136-го Таганрогского полка. Но до окопов, как это часто случается с популярными людьми, он не доехал. Помешали сплошные митинги, выступления перед солдатами, работа по разложению армии, как писал один из биографов Григория Ивановича, после которой целые подразделения и части покидали окопы. А обстановка на фронте складывалась бедовая, иначе не скажешь. Такое даже в тифозной горячке не могло почудиться. Однажды спаситель Котовского генерал Брусилов, продолжавший командовать фронтом, попросил один из полков не покидать окопы, остаться, не создавать дырку на передовой линии. Так председатель полкового комитета, заткнув пальцы за кожаный ремень, заявил генералу «Подождите немного, мы сочиним вам письменный ответ». Через десять минут солдаты развернули перед Брусиловым бумажный плакат «Мир во что бы то ни стало! Долой войну!» Еще минут тринадцать понадобилось на то, чтобы уговорить полк остаться. Солдаты остались, но в наступление не пошли. Тот же председатель полкового комитета, не вынимая рук из-за ремня, объяснил Брусилову. «Прусаки обещали не наступать. Мы им слово дали, что не будем наступать без согласования с ними. Нарушать обещания нехорошо, господин генерал». Так полк в наступление и не пошел. В ноябре в городе Болграде, где квартировался штаб 6 армии, начались еврейские погромы. В мелкие брызги разлетелись стекла лавок и магазинов, горели дома ювелиров и булочников, над крышами вился черный дым, были жертвы. Остановить погромы не удавалось. Прекратившись в одном месте, они немедленно возникали в другом и опять над болградом стелился вонючий черный дым от которого по телу ползли колючие мурашики в самом конце месяца неподалеку от болграда в румынском городе галаце проходил второй съезд советов шестой армии когда на один из погромов для уговаривания мародеров выехал офицер штаба армии и попытался остановить бесчинство его убили Другой офицер вывел целый отряд солдат и приказал открыть огонь по погромщикам. Но солдаты отказались стрелять. Более того, сами присоединились к толпе и принялись грабить богатые еврейские лавки. Хорошо, хоть офицера не тронули, человек остался жив. В Болград отправили Котовского. Дали ему грузовик и семь человек с винтовками. Котовский поспел вовремя, крикливая, с искаженными лицами толпа, собиралась вздернуть на ветки вяза старого человека с седой жидкой бородой и лохматыми, похожими на усы бровями, владельца бокалейного магазина. — Стойте! — прокричал Котовский, что было силы. — Прекратите бесчинство! Отпустите его! Он ткнул рукой в несчастного старика, уже наполовину растерзанного. — А ты, защитник поганый, откуда взялся, а, лысый крендель? — От имени совета шестой армии приказываю, разойдись! — От имени совета, да еще шестой армии! Издевательски скривился стоявший около телеграфного столба небритый мужик в дорогой толстовке. «Да еще нам приказывают!» «Ахо-хо, -хо, не хо-хо!» Он скривился снова. «Моя фамилия Котовский!» В этот момент раздались два выстрела. Стреляли по грузовику. Правда, с опаской, поскольку солдаты есть солдаты, могут в ответ пустить очередь из пулемета. Тогда мало не покажется. «Заряжай!» Спокойно скомандовал Котовский. Солдаты послушно заклацали затворами винтовок. Толпа поняла, что дело может принять скверный оборот. Один человек даже поднял руки. Старик, владелец Бакалеи, не веря тому, что все вроде бы обошлось, проворно засеменил ногами к грузовику. «Отставить!» Вновь послышался спокойный голос Котовского. Солдаты перевели затворы своих винтовок на предохранители. Спрыгнув с подножки грузовика, Котовский мрачно оглядел толпу, ткнул рукой в мужика, наряженного в дорогую толстовку. «Арестовать этого! А вон того, который только что спрятал револьвер!» он показал на парня в рабочем картузе. «И... вон того!» Услышав это, высокий мужик с висячими, как у запорожца, усами попытался нырнуть вниз, сделаться невидимым, но Котовский предупредил его. «Не прячься, хуже будет. Все равно найдем». «За что?» — прокричал кто-то из толпы. «За дело!» — жестко проговорил Котовский, хмыкнул иронично. Как будто вы не знаете, за что. Толпа, конечно же, все знала, все ведала. — Остальным немедленно разойтись, — рявкнул Котовский. Люди не стали искушать судьбу, разошлись. Арестованных Котовский увез с собою в штаб. Его визит в Болград стал началом конца. Погромы прекратились буквально на следующий день. В январе восемнадцатого года без Бессарабию начали топтать румынские сапоги. Топтали очень усердно. Сгребали чужеземцы в свои мешки все ценное, что попадалось на глаза. Могли прихватить с собою даже вывешенные на плетень для просушки лапти. Советская власть в молдавской столице продержалась недолго, немногим более десяти дней, после чего Кишинев пал. По поручению Совета армии Котовский приступил к формированию терраспольского революционного отряда. Хотя отряд и затевался, как пешие, без коней и бравых всадников, Григорий Иванович никак не мог обойтись без кавалерии. В результате получилась полновесная боевая единица – 160 пехотинцев и 127 конников в которой пешие солдаты могли легко взаимодействовать с конными группами. И через две недели Котовцы уже вовсю гоняли под Одессой петлюровцев. В результате Котовскому был вручен почетный знак Одесской Красной Гвардии. На обороте знака был выбит номер 1443. В те дни Котовцы отличились. Пальцев двух рук не хватит, чтобы сосчитать операции, которые они провели, и получали удовлетворение, когда противник начинал верещать. ай ай ай больно «Да не лезьте на чужую землю, и больно не будет, только и всего, господа румыны!» В местечко Кицканы румынское начальство стянуло артиллерию, не менее трех батарей. Батарейцы занимались тем, что регулярно обстреливали террасполь. Пушечные стволы от стрельбы раскалялись до красна. На них можно было жестянки с чаем ставить. Чай очень хорошо заваривался. И никакого дела мастерам пушечного боя не было до того, что террасполь был пуст. Кроме старух да длиннобородых дедов там никого не осталось. И совсем не к лицу было бравым любителям кукурузной мамалыги воевать с бабками. Но мамалыжники этого не понимали. Что-то не то варилось в их мозгах. Если бы они просто пришли в город и попросили старух поделиться нижними кружевными юбками, старухи, наверное, не стали бы возражать. Даже более того, позволили бы вообще к себе под юбки залезть. Но бравые вояки не унимались. Продолжали палить из всех стволов, не беря даже перерыва на обед, чтобы подкрепиться консервированными кроликами и выпить кружку морковного кофе с куском мамалыги. Котовский послал в кицканы разведчиков пощупать втихую, что там имеется, сколько у румын орудий, велик ли запас снарядов, кто охраняет позиции где располагается штаб, а где офицерский клуб. В общем, притащить пакет с самыми свежими, самыми новейшими сведениями. И чем туже будет набит пакет, тем лучше. Ушли разведчики темным, тревожным вечером. Вернулись утром. Усталые, хотя и с осознанием хорошо выполненного долга. Приволокли с собой сумку с бумагами, украденную у какого-то полоротого офицера. Сумка эта пригодилась. Котовский через пару часов разобрался во всех секретах, спрятанных в ней. Во время работы лишь иногда поднимал голову, прислушивался к глухим взрывам, раздающимся в Тирасполе, морщился будто от боли. «Ничего, ничего». Недолго осталось этим петухам воевать с беспомощными старухами. Налет на кицканы он запланировал на следующую ночь. Теперь Котовский знал, что стрельбу из кицкан ведут 15 орудий. Калибр у всех разный. Это зависит от батареи, к которой приписан тот или иной ствол. Снарядных ящиков много. Гора, накрытая несколькими брезентовыми полотнищами. Значит, стрелять могут долго. Командиры крикливые, и все почему-то низенького росточка, будто в роду у них водились лилипуты. Стережет орудийные площадки и самих пушкарей охранная рота. Дисциплины в роте не бог весь что. Во всяком случае, двоих часовых разведка обнаружила спящими прямо на своих постах. Храпели они так, что ветер сворачивался в клубок и затихал недоуменно. Ведь безмятежный сон этот может кончиться бедой. Но караульщики продолжали храпеть. Сон на посту нравился им. Ночью 16 февраля Котовский повел свой отряд на кицканы. По промерзлому, догола обдутому ветром полю обогнули местечко, и зашли к румынам в тыл, сняли трехчасовых и приблизились к орудиям вплотную. А потом стремительным валом по команде накатились на пушки и сонную батарейную обслугу. Ни одного целого не раскрученного орудия не оставили. Самим «котовцам» орудия не были нужны. Русские заводы снаряды к таким пушкам не выпускали. Стрелять румынам сделалось не из чего. В результате Тирасполь зажил спокойной жизнью, насколько это возможно в условиях войны, румынской оккупации и Петлюровщины. Румынская артиллерия перестала беспокоить горожан. Обретя кое-какие навыки, Котовский начал совершать на румын регулярные набеги. И, как писала газета «Одесская почта», Всегда с той стороны, откуда его меньше всего ожидали. Очень это не нравилось румынам. Все время им приходилось чем-нибудь прикрывать свой оголенный зад. То артиллеристам для собственной безопасности требовался кавалерийский эскадрон, то обозники просили чуть ли не пехотный батальон. Иначе, как предупреждали они... От длинной вереницы фур, нагруженных ворованным добром, могут остаться только хомуты да переломанные оглобли. То возникало еще что-нибудь, и всегда причиной беспокойства румынского начальства оказывался Котовский. В конце концов нервы у румын начали звенеть от напряжения, и они стали подумывать о том, каким салом смазывать себе сапоги, Чтобы побыстрее удрать из Бессарабии. Уже было решено 8 марта подписать договор об отводе румынских частей, как вдруг грянула новая лихо: По земле Украины и Молдавии забрятся ли подковами германские сапоги. Советские части покинули левый берег Днестра, а румыны, которые только что занимались тем, что паковали свои вещички, Отложили мешки и чемоданы в сторону, шампалами почистили грязные стволы своих винтовок и заявили, э, «Мы еще тут побудем, нам здесь нравится». Через пару дней, недовольно сморщив свои физиономии, они сделали новое заявление. «Что-то тесно сделалось нам на этой земле, не хватает места, надо расширяться» и расширились, заняли Аккерман и Шабо. Губа у румын была не дура. Развернулись тяжелые, затяжные бои. Немцы были упрямыми бойцами, бились до остервенения, старались не отступать, нащупав противника, брали его в кольцо и не уходили до тех пор, пока он не переставал дышать. В марте в Дубасарах они зажали отряд Котовского и после тяжелого боя взяли в окружение. В такие переделки Григорий Иванович ранее не попадал. По сути, отряд, которым он командовал, был вольным, партизанским, а военной тактики и стратегии его бойцы никогда не слышали. А тут пришлось иметь дело с регулярным, хорошо обученным войском, умевшим планировать каждый свой шаг, задумывать хитроумные комбинации, заманивать противника в ловушки, накрывать ковровым огнем большие пространства, форсировать крупные реки и не увязать в болотах, одинаково умевшим наступать и отступать. Отряд Котовского они зажали очень грамотно и хотели его уничтожить прямо в дубосарах, положить в уютных заснеженных улочках. Но результат оказался совсем иным. Немцы столкнулись с мужицкой хитростью, к которой совсем не привыкли, и не сразу поняли, что их обыграли, как сопливых детишек. В итоге одни немцы столкнулись с другими. Обменялись залпами Свинцового града, потеряли два с половиной десятка солдат и лишь тогда осознали, что происходит нечто незапланированное. Кто виноват? Котовский виноват. Кинулись искать. Где Котовский? А Котовского уже и след простыл. Он пробился в Березовку, где должен был находиться Тираспольский отряд и очень удивился тому, что Березовка встретила его бойцов настороженным, очень холодным молчанием. Крылось в этом что-то не то. Березовку Котовский знал. Жители села были очень гостеприимными, и не было случая, чтобы в честь Котовского они не устроили какое-нибудь шумное и вкусное торжество. А тут словно бы воды в рот набрали. Лица у жителей были каменными, ни одной улыбки. Черт побери, что тут происходит? Неужели Березовка приняла германское гражданство? Отряд медленным шагом прошел половину села и очутился на центральной площади. И тут котовцы увидели то, чего, собственно, не ожидали увидеть. Из бокового проулка, ведущего куда-то в огороды, На рослом пегом коне выехала дама, наряженная в кожаную куртку, с двумя маузерами, украшавшими ее сдобное тело. Чуть отступая от нее, двигались четыре крепких мордастых парня на одинаковых гнедых лошадях. То ли охрана, то ли конвой, не понять. Дама, не боясь и не стесняясь многочисленного отряда появившегося в Березовке, проследовала ему на перерез и остановилась в центре площади. Краем глаза Котовский заметил, что слева и справа с огородных проулках выкатились две телеги и готовно развернулись. На телегах стояли пулеметы. Однако, Котовский хмыкнул сдвинул фуражку на нос и поскреб пальцем затылок ты кто громко по мужицки зычно выкрикнула дама обращаясь к котовскому интересные пряники получаются совсем непростые пряники простые имеют медовый или коричный вкус а эти заметаны на порохе и свинце «Я кто? Котовский». «А, слышала про тебя», — снисходительно проговорила дама. «А я атаман Маруся». «А почему атаман, а не атаманша?» «Так солиднее». «Про многих атаманов слышал, но про Марусю никогда». Котовский покосился в один проулок, где с затка телеги в пространство сонно проглядывало тупое рыльце пулемета, потом в другую сторону, также охраняемую пулеметным стволом, и махнул плеткой, зажатой в руке. «Поехали!» Остановившись в небольшой неприметной хате, Котовский вызвал к себе командира конной разведки. «Пошли своих хлопцев». Пусть пошукают вокруг Березовки. Нет ли немаков? Германцев под Березовкой не было. Похоже, что от них оторвались. В дверь хаты тем временем негромко, как-то робко постучали. «Не заперто!» — выкрикнул Котовский. Дверь осторожно приоткрылась, потом замерла на несколько мгновений и снова приотворилась еще на немного. «Дозволь войти, Григорий!» — послышался шепелявый старческий голосок. «Входи, коль не шутишь», — разрешил Котовский. В проем просунулся дедок с мальчишеской внешностью, плоский, длиннорукий, с незамутненными голубыми глазами и румяным гладким лицом, которому небрежно была прилажена редкая вьющаяся бороденка. Этого детка Котовский встречал раньше. Знал. Поднялся из-за стола, на котором уже разложил бумаги. «Заходи, Афраим!» — проговорил радушно. «Сколько лет, сколько зим не виделись!» «Да, да, давно. Я вот зачем к тебе пришел?» Голос детка сделался сухим. «Ты, Григорий, человек известный». «Уважением пользуешься. Настоящий атаман. Но, знаешь, и настоящие атаманы могут терять авторитет». «Ты к чему это, Афраим, клонишь?» Котовский непонимающе сощурился. «Да к тому, что ты, Григорий, с этой лярвой Маруськой на виду всего села балакал. А знаешь, кто она такая?» «Маруська это, «Сказала, что атаманша». «Лярва она отпетая, а не атаманша, я говорю. Знаешь, что она надумала, Григорий?» «Нет». «Да она всю березовку обложила налогом. Требует сала, масла, вяленой говядины, муки и золотых червонцев». А, «А если у вас нет червонцев?» «Это Маруську совсем не колышит. Дедок шмыгнул носом, повторил. «Совсем!» Сказала так. «Ежели за двое суток не соберем налог, село будет сожжено!» «Вот так, Григорий!» Лицо у Котовского потемнело. Некоторое время он сидел неподвижно. Молчал угрюмо, лишь на щеках его вздувались и опадали твердые бугры желваков, да на лбу мерцал пот. Вздохнув, поднялся с табуретки, звонко завизжавшей под ним, открыл дверь в сенце и крикнул «Костя!». К отряду Котовского в бендерах прибился шустрый, очень смышленный паренек, веселый, зубастый, толковый. Ставший очень неплохим разведчиком Костя Горбарь. Когда нужно было разведать обстановку, Костя натягивал на себя одежонку подырявее, попроще и отправлялся на задание. Подозрений он ни у немцев, ни у австрийцев, ни у румын, ни у петлюровцев не вызывал. Нищий хлопец ходит по земле. Ищет благодетеля, который бы подал ему корку хлеба и чашку похлебки. Найти не может, и от того становится еще более несчастным. И ему верили, не трогали. Петлюровцы были самые опасные из врагов. Подозрительность сидела у них в крови. На оклик командира Костя Гарбарь нарисовался очень быстро. Иногда ему приходилось выполнять обязанности ординарца Котовского, поэтому он старался держаться рядом. «Коня, Костя!» — сказал ему Григорий Иванович. «И пусть ко мне Годунов зайдет». Годунов считался не только комиссаром отряда, но и командиром всех пеших бойцов, всех 160 человек. Когда комиссар появился, Котовский сказал. Мы с Костя едем к Маруське дипломатией заниматься, а ты нас прикрой пулеметом, чтобы во время переговоров керосиновая лампа не погасла, или корова не опрокинула бадью с молоком. Я не говорю уже о более крупном. Исполнительный Годунов скинул ладонь к барашковой папахе. Есть! Маруська сидела в богатой хате со своими адъютантами и расправлялась с поросенком, поданным на стол. Хрен зачерпывала столовой ложкой из большой фарфоровой тарелки, со вздохом отправляла в рот, хрен она любила. Увидев гостя, приподняла одну бровь. — Садись, котовский, есть первоклассный первач. Она щелкнула ногтем по большой бутыли, украшавшей стол. Бутыль была наполнена беловатой жидкостью, будто туманом. Будешь не буряковая мура, которую брезгуют даже лошади пить, а из настоящего хлеба. Ну как, Котовский? Не буду. Как знаешь, нам больше достанется. Маруська сделала рукой изящный жест, захохотала. Адъютанты... Очень похожие друг на друга молодцы, вторя ей, захохотали так же. От хохота даже стол заколыхался, а поросенок чуть не вылетел из блюда и не шлепнулся на пол. Смех был богатырский. Чувствовалось, что Маруська толк в мужчинах знала и практику имела хорошую. Покачал головой Котовский. Внутри у него вскипел гнев. Едва сдержал себя командир отряда, но все-таки сдержал. Подошел к столу, оперся в него тяжелыми кулаками. — Вот что, Маруся! — сказал он атаманше, нагнулся пониже, чтобы та лучше его услышала. — Уезжай из Березовки немедленно вместе с поросенком своим и этим пойлом. «На сборы даю тебе час. Если через час не уберешься отсюда, пенять будешь на себя». Скосил глаза в сторону, в окно, в которое хорошо видны были двое котовцев, которые горцевали с ручными пулеметами, перекинутыми через седло Молодец Годунов не только пешее прикрытие организовал, но и конное. Атаманша рывком вскочила славки Голос ее наполнился обиженным сипением. — И чем я тебе не угодила, Котовский? В Березовке это место хватит и тебе, и мне. Уйдем отсюда, озолоченные. Котовский ощутил, что в ушах у него возник нехороший звон. Хотя и далекий, но очень назойливый. Не дай бог он приблизится. Вот поэтому ты отсюда и уйдешь через час, а я уйду следом, ясно? И предупреждаю, плохо будет, если пострадает хотя бы один житель Березовки. Котовский развернулся и направился к двери. Маруська проводила его задумчивым взглядом. «Но чего, помощнички, будем делать?» — спросила она у своих адъютантов. «Покрошим Котовского из пулеметов, и дело с концом!» Но не адъютанты возглавляли ее войско. Возглавляла сама Маруська. У адъютантов до командирских решений еще головы не доросли. Она вытерла руки о скатерть и скомандовала «Уходим!» Адъютанты вздохнули и подчинились, хотя на лицах их было написано недоумение. И чего, собственно, этого Котовского боятся? Неужели страшнее комара, зверя в этих местах нет? Вечером у Котовского снова появился Афраим. Стянув с головы старый лисий треух, прокряхтел в поклоне. «Спасибо тебе, Григорий! От всего нашего сельского схода спасибо громадное!» — Никого Маруська не тронула? — поинтересовался Котовский. — Не обобрала? — э не посмела. Поостереглась. Хоть и говорят, что судьба дама капризная, а все-таки предначертания свои она исполняет, как ей велено свыше, что нарисовано у человека на ладони, где проходит линия жизни, то и будет. Котовский здорово измотался в те непростые месяцы в боях. Так измотался, что даже походить на себя перестал. Исхудавший, с рано посидевшими висками. Это была первая седина, появившаяся на его голове. Хоть он и обещал уйти из Березовки следом за Маруськой, но не ушел. Ему приказано было дождаться здесь терраспольского отряда. К слову, судьба этого отряда была непростой, если не сказать трагической. Забегая вперед, скажу, что очень скоро Григорий Иванович заболеет испанкой, напастью, косившей людей тысячами. Историки считают, что эта тяжелая болезнь его и спасла. Без командира отряд Котовского был разгромлен в тяжелых боях. Тераспольский отряд, к которому примкнул он, был уничтожен почти полностью, остатки его откатились в Донскую область, там частично уничтожены восставшими казаками, а те, кто не попал под казачью шашку, взяты в плен и переданы немцам. Грустным оказался конец у котовцев первой волны, но жизнь на этом многих, кто знал и любил Григория Ивановича, не закончилась. В вечерних сумерках, уже после визита Афраима, в хату к Котовскому влетел Костя Гарбарь. Откашлившись, в кулак сообщил. К селу отряд какой-то подходит. Немцы. Не знаю, дядя Котовский, но язык на немецкий не похож. А сам отряд видел? Только издалека. Получается, охранение проспало его. Котовский поспешно натянул на ноги сапоги. Спал он в брюках, по кавалерийски зауженных галифы, обтянутых в разъеме кожаными леями. объявляет тревогу!» Тревогу объявили, но она оказалась напрасной. В Березовку вступал терраспольский отряд. Мила поземка, редкий, хрустящий, как песок, снег закручивался в хвосты. Сухой колючий мороз в несколько секунд умудрялся пролезть под овчинную бекешу и просадить тело до костей. «Уши себе не отморозь, Костя!» — предупредил Котовский своего адъютанта. «Не отморожу!» — пообещал тот, дрогнувшим от холода голосом. «А вот не маки отморозят точно!» «Э-э, это почему же?» «Мороз-то у нас нашинский, своих трогать не будет!» А, а вот для них он чужой. И это верно. Лицо у Котовского сделалось расслабленным, он вскинул голову, прислушиваясь к селу, к звукам, рождавшимся в Березовке. А в Березовке было, если брать по военным меркам, в общем-то тихо, ни одного выстрела. Только приглушенный говор многих людей, издалека лошадиное ржание. Да жесткие стоны ветра, то усиливающегося, то ослабевающего, поземка, кажется, зарядила на несколько дней. Над хатами вились лохматые дымы, растерзанные, рваные, нагонявшие на бойцов тоску и озабоченные мысли. А как там дома? Что происходит? Не летуют ли германцы, оккупировавшие родную землю? Не было на это ответа, и спросить было не у кого. Неизвестность – тяжелая штука, Иссушает человека хуже тяжкой болезни. На следующий день Котовцам пришлось покинуть Березовку. Подступили немцы, австрияки, румыны, петлюровцы. Перевес был огромный, и терраспольцы, и Котовцы отошли. Отряд Котовского укрупнили. Влили в него конные остатки двух заамурских полков, пятого и шестого, подчинили бронеотряд. Неуклюже, неприятно вонявшие автомобили вызывали у конников недовольство. Машины грохотали, чадили, от смрада их болела голова. А лошади, видя иное дребежащее чудо на резиновых колесах, испуганно ржали и норовили поддеть его задними копытами. В общем, сложно было все. Таким образом, под началом Котовского оказалось довольно крупное воинское соединение. Пешую часть отряда, чтобы не сковывало ни быстроногих коней, ни автомобили, отделили и командовать ею назначили Годунова. Переформированный отряд стал называться Второй революционной армией Южного фронта. Армия двинулась походным порядком на Кривой Рог, чтобы затем после Кривого Рога переключиться на новую цель движения – город Екатеринослав. Первые два дня похода прошли спокойно, без крупных стычек. Мелкие не в счет, и их всегда бывало полно а на третий последовал яростный нажим противника, наступавшего от Знаменки и Кременчуга. Армию Котовского словно бы зажали в железные тиски. Изнурительный бой в районе пятихаток длился двое суток. В кучу смешалось все – кони, люди, повозки, броневики, орудия. Начавший таять снег сделался черным и красным одновременно, черным от пороховой копоти и красным от крови. Сдержать натиск противника, превосходившего в несколько раз силы Котовского, оказалось невозможно. Вторая революционная армия начала откатываться. Впереди предстояла спешная переправа через Днепр. Если бойцы с переправой затянут хотя бы на полчаса, то все пойдут на дно, их просто-напросто покрошат пулеметами. Командующий войсками Венедиктов вызвал к себе Котовского. Венедиктова было не узнать. Усталый, с почерневшим лицом и глубоко ввалившимися глазами, он совсем не походил на жизнерадостного, источающего уверенность и энергию, каким был раньше. Впрочем, раньше, еще неделю назад, Котовский тоже был другим. — Григорий Иванович, неприятная новость, но скрывать ее не буду. Не имею права. Только что погиб Годунов. Котовский опустил голову, несколько мгновений стоял молча. — Жаль, — сказал он наконец. И человек был хороший, и солдат отменный и командир превосходный, был настоящим другом. Мы дружили с ним, Евгений Михайлович. «Я знаю», — сказал Венедиктов, поэтому и сообщил. Он покачал скорбно головой. За такие вести в Древнем Риме головы отрубали. «Ну уж лучше знать это, Григорий Иванович, чем не знать». Соглашаясь с Венедиктовым, Котовский закусил зубами горестный вздох, загнал его внутрь. «Эх, не за этим звал. Предстоит переправа через Днепр. Надо хотя бы на сутки задержать противника, Григорий Иванович. Тогда и армия сумеет переправиться, и тылы. Если у нас не будет этих суток, мы все будем лежать на Днепровском дне». Котовский, понимающе, наклонил голову. Задачу сложнее, чем это, трудно было придумать. Он обвел глазами место, где шел этот разговор. Какая-то незавидная деревенская клуня, старая, посеревшая от времени, но еще прочная, около которой стояли две пушки, прицепленные к телегам. Смешно, конечно, но что было, то было. Невдалеке суетящиеся бойцы, бабка, вытащившая из дома ведро моченых яблок, гостеприимно угощавшая ими всех, кто к ней подходил, адъютант Венедиктова, сидевший на перевернутой тачке с бумагами на коленях, готовил очередной приказ, свинцовая полоса реки, видневшаяся за домами, «Милый деревенский пейзаж, который могут изуродовать немцы. Для них земля эта чужая. Беречь они ее не будут?» Задачу понял. Глухим, севшим, словно бы он выпил ледяной воды, голосом проговорил Котовский. «Есть продержаться сутки!» Молодец, что понял. Венедиктов благодарно дотронулся рукой до плеча Григория Ивановича. Только твои ребята смогут это сделать. А как быть с бронеавтомобилями? Если сможем переправить, значит, надо переправлять. А если нет, Евгений Михайлович, тогда взорвем. Жалко. И мне жалко. Плоты можно было бы сделать, но не из чего. Из старых дверей до остатков плетней не сделаешь. Все это гниль. Главное сейчас народ сохранить, а автомобили... Автомобили — дело наживное. Все ясно. Задачу понял. Котовский козырнул неловко. Не привык он тянуться во фрунт и при всех удобных и неудобных случаях прикладывать руку к виску. Все это приметы царской армии, которой уже нет. Да и царя Николая тоже нет. Где он сейчас находится? Кто скажет? А насчет бронемашин не тревожься, — успокаивающе проговорил Венедиктов. Живы будем, у немаков отобьем, а, либо у петлюры. Без автомобилей не останемся, я тебе обещаю. Когда Котовцы уходили к Днепру, то мосты, остающиеся позади, поднимали в воздух. Цена эта была, конечно, слишком дорогой, но иного пути не существовало. Немцы, которые спели с петлюровцами в один клубок, готовы были уже прыгнуть отступающим на спину. Венедиктов усилил группу Котовского максимами, оставил хороший запас патронов. Снабдил боеприпасами от души, поскольку предстояло занять сразу несколько высот, откуда простреливалась переправа, и устроить обильный полив огорода, когда подойдет противник. Наверное, так бабки поливают огуречную рассаду на подоконниках. Пусть на затылках врагов курчавятся свинцовые огурчики. Высоты были небольшие. Но задымленная местность, изрезанная оврагами, с них просматривалась хорошо, и это обнадеживало Котовского. Хотя в оврагах, будь они неладны, можно было спрятать целый полк петлюровцев, да еще пару немецких батальонов. Авраги имели сложные складки, теневые стороны. На дне их, несмотря на бурно наступающую весну, сохранилось много снега. Котовский не удержался, помял себе пальцами затылок. Покряхтеть им придется здесь изрядно. «Дядя Котовский, какие-нибудь приказания будут?» Раздался у него под локтем звонкий Костин голос. Прервал невеселые размышления. «Ну какие могут быть приказания?» А дальше бы тебя от войны, Костюха, спрятать, чтобы уцелел. Но как это сделать? Приказаний Костя нет. Котовский обхватил Гарбаре за плечи, неожиданно подумал о том, что неплохо бы и ему иметь такого сына. Неплохо бы Но жизнь идет, наматывается на невидимую катушку, как дорога, уползающая назад под копыток коней, и нет у него ни семьи, ни дома, ни детей. Хотя возраст уже подступил тот, к которому бабки в деревнях относятся пренебрежительно, и таких мужиков, как Котовский, зовут перестарками. Иди, Костюх! Он подтолкнул Гарбаря под лопатки. Хоть и немного времени было у котовцев, а высотки они уже успели оседлать, и пулеметы установили, и окопы вырыли, и цинки с патронами затащили наверх. Едва это сделали, как на дороге появился немецкий разъезд. Не узнать немцев было нельзя. По одним только коням можно угадать. Фрицы это. Слишком уж кони у них были крупные, мощные. Будто немцы своих одров только что из артиллерийских оглоблей выпрягли.